Глава двенадцатая. Лайза и Кирей. После неудобной сцены в коридоре настроение мое было испорчено. Я не могла понять, что от меня нужно Залтариону, почему он так настойчиво оказывает мне знаки внимания. Довольно сомнительные, к слову, знаки. Не знала, что думать по поводу своей странной реакции на этого мужчину и о не менее странном поведении Архимага Шеда, который ушел вслед за магистром Сейди, не сказав мне ни слова. Почему-то на душе остался горький осадок от произошедшего. Я чувствовала себя разменной монетой в непонятной игре этих мужчин. То ли заклятых друзей, то ли смертельных врагов. И это было неприятно, а еще обидно. И если Кейлан и Золтарион думали, что я буду спокойно, не задавая вопросов делать то, что они от меня хотят, то глубоко заблуждались. Одно я могла сказать точно. Я не собиралась играть по их правилам. Ужин? В девять? Да пожалуйста, но точно не с магистром Сейди и точно не здесь. План в моей голове сложился моментально, и немного успокоившись, я отправилась читать лекцию. Студенты не виноваты, что их преподаватель умудряется притягивать к себе все неприятности в округе. На удивление занятия прошли без накладок. То ли студенты чувствовали мое настроение и не хотели злить, то ли смирились с тем, что ничего поделать не смогут и придется меня слушаться. Но вели они себя практически идеально. С азартом отвечали на мои вопросы, задавали свои и предлагали варианты заклинаний и рун, о которых хотели бы узнать побольше. В целом меня это устраивало. Делая пометки в своем блокноте, я записывала моменты, которым нам нужно будет уделить особое внимание. Набрасывала примерный план следующего занятия и свои наблюдения в отношении некоторых студентов, которые точно могли пригодиться мне в работе с ними. Время сегодняшних лекций мы потратили на то, чтобы разобрать полученные будущими выпускниками знания. Что я могла сказать? Все было плохо. Магистр Фол явно не утруждал себя тем, чтобы действительно научить этих ребят защищаться. Если атакующие заклинания они знали так, что те отскакивали у них от зубов, то построение щитов средней мощности занимало у моих студентов слишком много времени. И это будущие выпускники боевого факультета. С этим срочно нужно было что-то делать. Именно поэтому на практических занятиях, которые в расписании значились у нас на седьмом полигоне, мы повторили практически все изученные ими защитные заклинания. Задав студентам отработать то, что давалось им тяжелее всего, я с чистой совестью отправилась к себе. Ничего, пройдет какой-то месяц, и эти ребята сами удивятся, осознав, на что способны. Правда, не уверена, что к тому моменту они меня не возненавидят, но их будущее и жизни тех, кого они будут защищать, этого стоили. Часики артефактно-ажурной золотой цепочке, которую я носила в кармане, намекали, что если я не хочу встретиться с чрезвычайно настойчивым брюнетом, мне нужно было торопиться. Наскоро переодевшись, я отправила Миранде магический вестник, предлагая встретиться в нашем любимом кафе, и, крадучись, пошла к выходу из академии. Все складывалось наилучшим образом. Не встретив по пути ни одного из своих знакомых, я вышла за территорию Академии Тайн, чувствуя, как большинство проблем остаются позади. Странное ощущение, но безумно приятное. И мне так хотелось его продлить, что я решила не думать ни о каких проблемах этим вечером. «Привет, привет, киса!» – протянула Миранда, отсолютовав мне запотевшим бокалом с каким-то соком ядовито-оранжевого цвета. Выглядишь сегодня значительно лучше. Здравствуй, Мира. Я чмокнула нимфу в щечку и плюхнулась за стол напротив нее. Чувствую себя так же. Рассказывай. Кивнула она мне, озорно сверкнув глазами. Как там твой жених? Который из... Насмешливо прошипела Буся, заставив Миранду округлить глаза, а меня заливисто рассмеяться. Вот выдумщица. «Я смотрю, ты время даром не теряешь», — фыркнула нимфа, отпивая свой сок и жмурясь от удовольствия. «Хочу знать все в самых мелких подробностях». Пожав плечами, я рассказала о странном поведении Кейлана из Алтариона, и следующие полчаса мы строили догадки, что же все-таки им от меня нужно. Миранда, как ни странно, поддержала меня в моих предположениях о том, что интерес этих мужчин вряд ли имеет что-то общее со внезапно вспыхнувшей страстью. Естественно, о многом я рассказать не могла. Договор с Академией просто не позволил бы. Но и того, что было, нам оказалось достаточно для построения самых невероятных предположений. Я улыбалась, чувствуя, как шутливый спор с подругой и едкие комментарии Буси немного снимают мое напряжение. Но так было только до тех пор, пока я не почувствовала чей-то давящий взгляд между лопаток. «Никого подозрительного не вижу», отчиталась Буси, украдко разглядывая посетителей с моего плеча. «Но будь наготове!» «Не нравится мне это!» И я была с ней полностью согласна. Напряжение, что буквально разлилось в воздухе, волной колких мурашек оседало на моем теле. Лихорадочно размышляя о том, с чем это может быть связано, я сплетала один щит за другим, продолжая улыбаться ничего не подозревающей подруге и вслушиваясь в волнующееся пространство. Когда напряжение практически достигло предела, я решила, что и дальше делать вид, что ничего не происходит, бессмысленно. «Мира!» – выдохнула я. «Здесь что-то не так. Нужно уходить». «О чем это ты?» – вскинула брови нимфа, прерывая свой рассказ на полусловие. И в этот момент пространство огласил чей-то громкий окрик. «Изабель?» «Что? Принцесса? Здесь?» Стремительно обернувшись, я краем глаза заметила знакомую фигуру на противоположной стороне улицы, а в следующий миг пространство содрогнулось. На сомнения и вопросы не осталось времени. Выдохнув, я выплеснула весь свой резерв в заготовленные заклинания и накрыла имена с Мирандой и всех, до кого смогла дотянуться. И как же вовремя? Волна смертельной магии, подобно цунами, захлестнула открытую террасу кафе, оставляя за собой лишь выжженное пространство и покрытых копотью, но живых и невредимых, хоть и порядком напуганных посетителей. «Успела!» — выдохнула я, чувствуя, как с последними крохами сил меня покидает и мое сознание. «Надеюсь, новой волны не будет, иначе нам всем конец» кто-то настойчиво хлопал меня по щекам и тряс за плечи, пытаясь привести в чувство. На краю сознания, как сквозь толстый слой ваты, звучали истеричные вопли Буси, которая, судя по всему, уже довольно давно пыталась до меня докричаться. Если верить ощущениям, я лежала на земле, которая сейчас тряслась от топота многочисленных ног. В спину больно впивались какие-то камешки и щепки, В носу ущипала от прогорклого запаха гари и пепла. Вокруг стоял такой гул, словно несколько десятков существ говорили одновременно. Я открыла глаза и часто-часто заморгала от яркого света магических светляков, которые мельтешили прямо у меня над головой. «Жива?» Выдохнула до ужаса чумаза Миранда, сидевшая рядом со мной на коленях, и силой прижала к себе, гладя по волосам и судорожно всхлипывая. Ну и напугала ты меня, подруга? Никто не пострадал, прохрипела я и попыталась сесть, чувствуя себя зомби не самой первой свежести. Из-за полного опустошения резерва ощущение было такое, словно меня пропустили через мясорубку. Собрали в кучу, а затем перемололи заново, еще раз пять минимум. В последнее время это уже становилось какой-то неприятной тенденцией, однако что не день, то травма или приключения. Пожалуй, я уже согласна вернуться к тихой, спокойной жизни, которую вела в велической школе. Да только кто ж мне теперь позволит? Из-за невероятной слабости кружилась голова, мысли плавали в вязком тумане, и даже неразрывная связь с фамильяром практически не ощущалась. Кстати, об этом. А где Буси? Видимо, последнее я спросила вслух, потому что нимфа внезапно хмыкнула и сказала. «Вместе с твоим знойным красавчиком охотиться за нападавшими». «Каким красавчиком?» – не поняла я. «Ну, если я верно расшифровала пламенную тираду, в которой приличными были только предлоги, с тем самым, что должен был быть на моем месте». «Кстати, насмешливый голос Миранды неожиданно приобрел строгость и глубину. Переживал он за тебя вполне искренне. Ты уверена, что рассказала мне все, Лайза? И да, как у тебя со зрением?» Я моргнула, сосредоточившись на ее лице и пытаясь понять, к чему был последний вопрос. Меня что, приложили по голове каким-то заклинанием, пока я была в отключке? Видимо, не мой вопрос читался по моему лицу, потому что подруга фыркнула и пояснила. Нужно быть слепой или не шибко умной, чтобы пройти мимо такого мужчины, как этот твой, Золотариона. Она мечтательно прикрыла глаза и тихо вздохнула а затем снова посмотрела на меня. «Знаешь, мне показалось, что он испугался за тебя по-настоящему. Никогда не видела, чтобы кто-то был в такой ярости. Едва убедившись, что ты жива, просто в обморке от магического истощения, он велел Бусе принимать боевую форму и мгновенно уволок ее через портал. Завистливо вздохнула подруга». Представляешь, какую силу нужно иметь, чтобы спокойно протащить через пространство существо весом с полтонны? Ты бы присмотрелась к нему, что ли? Еще раз скажешь что-то подобное. Не посмотрю, что ты моя подруга, и выдам замуж за первого встречного. Проворчала я и поднялась. Тогда у тебя точно не останется времени думать о разных глупостях грехтя и постановая, я потянулась, разминая затекшее тело и аккуратно осмотрелась. И кого из присутствующих здесь дам приняли за принцессу? Конечно, я допускала вероятность, что одну из них просто зовут так же, как ее высочество, а магическая атака всего лишь совпадение или трагическая случайность. Но она была так мала, что проще было признать то, что я все-таки вляпалась. Точнее, «Мы с магистром Шедом. Ведь нам не просто нужно найти принцессу, но и успеть ее спасти, раз кто-то очень настойчиво пытается ее убить». «Леди!» – раздался у меня за спиной голос, от которого привычно веяло прохладой. «У меня есть к вам несколько вопросов». Легок на помине. Проворчала я себе под нос и медленно обернулась. «Архимаг Шед...» Какая неожиданность! Признаться, не ожидала вас здесь увидеть. Собственно, я вас тоже, — сверкнул на меня штормовыми глазами блондин. Но раз уж мы здесь, нам нужно кое-что обсудить. — Я вам не мешаю? — язвительно спросила Миранда, с любопытством разглядывая моего соседа. — Конечно, нет, — ответила я. — Конечно, мешаете, — отмахнулся от нее Кейлан. «Знаешь, Лайза», – протянула подруга, хитро прищурив глаза, – «беру свои слова обратно. Этот мне нравится больше. Такой ледяной снаружи и такой горячий внутри». Блондин удивленно вскинул брови, холодно глядя на нимфу, и та, виновато улыбнувшись, поспешно слиняла, шепнув мне на прощание, что скоро пришлет вестника с датой новой встречи.